Глава 8. Я мстю, и мстя моя страшна. До дома многоуважаемого Махруда мы добрались быстро. Конечно, первое время все аборигены вместо ответа на простой вопрос «Где находится дом вышеупомянутого господина?» шарахались от нас, как от прокаженных. Наверное, им чересчур растрепанная прическа Шамита не нравилась. Наконец, из-за угла показался толстенький мужичок, длина полой одежды, алых и золотистых тонов, сопровождаемой парой телохранителей. Двигался дядя в противоположную от нас сторону, так что на меня с Шамитом внимание не обратили ни он сам, ни те, кто его охранял. Переглянувшись, мы шустро догнали мужичка. Трим при этом так топал, что, кажется, его невозможно было не услышать, но... И я крайне вежливо похлопал по плечу одного охранника, второго, а когда те обернулись, улыбнулся со всей безграничной добротой, на какой только был способен. Обоих телохранителей как ветром сдуло. Правильно мама говорила, вежливость лучшее оружие. И вызванный меч, полосой тьмы, хищно подрагивающий перед лицами потрясенных стражников, здесь совершенно ни при чем. После того, как охранники... Нас так и не попрощавшись покинули, я похлопал по плечу уже красно-желтого мужичка, привлекая его внимание. «Жалкие негодяи!» – истошно завержал он, сжимая кулачки и поворачиваясь к нам. «Как вы посмели побеспокоить верховного су лю у у у у у у у у у и не меняемся. А не подскажете ли вы, где здесь дом многоуважаемого господина Махруда? — Моя не знать, — побледнел судья и вытянулся по стойке смирно. — Ничего не знать. Не был, не судим, не участвовал, в порочащих связях не замечен. Рядом протяжно зевнул Шамид. — Я же тебе говорил, ничего он не знает. — Он? Говорил? Я пораженно покосился на многоликого, но тот, как ни в чем не бывало, продолжил. «Придется теперь и этого убить, как предыдущий десяток. Кровожадный ты, Диран, и так уже вся торговая площадь кровью залита, а тебе все не имется, все мало-мало, и в кого ты такой уродился? А что, если здесь нет дома Махруда? Без город будем вырезать?» «А что поделаешь?» – пожал плечами я. Благо до меня наконец дошло, чего добивается оборотень. Если нам нужен дом, торговца рабами Махруда, а его тут нет, на кой Марханг тогда нужен и город. Оборотень вздохнул. Ладно, резать так резать. Он же, этот махруд такой незаметный, щупленький, смугленький. Судья перевол испугенный взгляд с меня на Рыжего. И вдруг в его глазах блеснула тень радости. «Я... я знаю...» Я все знаю. Сейчас, сейчас. Все расскажу. Все покажу. Он неподалеку живет. Вперед по улице, направо и третий дом слева. Пошли, вздохнул я. Остановившись перед указанным судьей домом, огромным трехэтажным особняком, я, убрав меч, скомандовал Шамиту. Стучи в дверь, а я пока нашего проводника посторожу. Рыжий окатил меня обиженным взглядом, типа будут тут мной всякие командовать и яростно заготил в дверь словно она была его личным врагом через пару минут когда не добившись правды руками оборотень решил почесать каблуки на шум появился местный мажардом Смерив оборотня взглядом мы с судьей точнее я с судьей зажатым под мышкой и тримом решившим с какого то переляку пожевать рукав роскошного одеяния вышеупомянутого господина Проголодался, наверное, бедненький. Притаились в тенечки. Мажордом поинтересовался, чего угодно посетителю. Посетитель сделал морду кирпичом и заявил, что ему угодно видеть господина Махруда. Дворецкий окинул рыжего презрительным взглядом и, бросив, что господин махруд не принимает всяких там оборванцев и нищих, попытался закрыть дверь. Именно попытался потому что я оттолкнув красно желтого судью тот уже окончательно был подстать расцветочки своего одеяния и сообщив тому свободен придержал дверь не дав той захлопнуться мажардом удивленно высунулся на улицу увидел ласково улыбающегося семеня выглядывающего из за моего плеча трима и шамита который нетерпеливо похлопывал по ладони кинжалом и как-то резко обленял с лица. — Так мне можно пообщаться с господином Махрудом? — предельно вежливо поинтересовался я. — зачистил дворецкий. Он что, занят? Я изобразил вежливое удивление, скинув брови. не — Да, похоже, другого ответа от него я не дождусь. — А если я улыбнулся во все сколько там у меня сейчас клыков в общем широко улыбнулся и галантно спросил я что такой страшный на этот раз мажардом задушевно выдохнул не исполз глубокий обморок на себя посмотри обидчиво сообщил я бесчувственному дворецкому перешагивая через его тело и бросив в грону. трим проследи за выходом пожалуйста Всех выпускать, никого не впускать. Если что, Гронн понятливо фыркнул. Свобода действия ему очень понравилась. И, судя по ехидному прищуру, другим она понравится мало. На первом этаже ничего интересного не обнаружилось. На втором тоже. Разве можно считать чем-то необычным огромное количество обморочно-припадочных слуг, которые, стоило отвернуться, как-то шустро бросались к выходу на улицу? хе а там и ждал радостный оскал Трима. Я всегда говорил, что шаниту пора привести себя в нормальный вид. Вон как ужасно выглядит. Слуги от одного на него взгляда в обморок падают. Но не из-за меня же это в самом-то деле. Ты хоть сам в это веришь? Ага, тьфу, ты еще с собой не разговаривал. Решено. Пока этот внутренний голос не требует от меня убивать всех и вся, не буду обращать на него внимания. Единственное, между вторым и третьим этажом обнаружилась небольшая коморка, доверху заваленная книгами, в которой за столом сидел малейсенький, худейсенький, как говорил один из слуг в Кардморе парнишка. Услышавшему в коридоре, кто топал, я топал, это все шамит, он скинул голову и удивленно уставился на нас двоих. Ну, по крайней мере, в уморок не падает, а значит, с ним можно вести конструктивную беседу. «Вы кто?» — выдохнул паренек, испуганно лупая глазами, но не выпуская из рук гусиного пера и не прекращая листать лежащую на столе книгу. Впрочем, он не заглядывал в онную. «Моргулы в пальто!» — рыкнул Шамиль. «Хозяин дома где?» «Многоуважаемый Махрут?» — догадливо поинтересовался малолетний трудоголик. «Ну, хвала богам, хоть в тот дом попали. На третьем этаже...» «В кабинете своем или в гареме тоже своем?» Продолжил я за него, незаметно косясь на медленно багровеющего шамита. «А где что находится?» «Гарем слева от лестницы, кабинет справа». «Только вы в гарем не ходите, все равно вас туда не пустят», с заметным разочарованием произнес Ходосенький. Н «Да, но и молодежь пошла, однако». «Посмотрим!» – фыркнул рыжий направляясь к выходу из каморки Я был пошел за ним, но уже выходя из комнаты, внезапно вспомнил. — А ты вообще кто такой? Что здесь делаешь? — Я, — оживился паренек, — переводчик я. Недавно вот хозяину пергамент старинный привезли. Лет 900 ему, не меньше. — Да пергаменту, а не хозяину, — заметив мои сдернутые брови, пояснил парнишка. — Так я перевожу. — Я перевожу. Господин Махрут ведь стариной интересуется. Вот только со старотемным у меня не очень. Приходится со словарем работать. Старотемным? Очень интересно. Что за пергамент? Покажи, потребовал я. Рыжий, замерший в дверях, только скептически фыркнул, когда мальчишка благоговейно протянул мне пожелтевший от времени свиток. Так, что тут у нас? Я пробежала взглядом по первой строчке, не особенно вдаваясь в смысл текста. Судя по префиксам и артиклям, действительно старо-темный, причем центральной части империи. Вон сколько нечитаемых символов понавописывали. Ладно, на досуге разберусь. Скрутив пергамент в трубочку, я сосуну его на глинище сапога. — Отдайте! — взвитного мальчишка ошарашенно следя за мной. — Меня... со мной... Мне ж голову за него снимут. А ты скажешь что заходил злобный страшный монстр и все забрал, — насмешливо посоветовал Шамид. — Не поверят, — размазывая по лицу чернила пополам со слезами, ответил переводчик. Я похлопал его по плечу. — Ладно, я сам об этом Махруду скажу. Тихо всхлипнув напоследок, парнишка сполз по стене. На третьем этаже за большим холлом Действительно, были расположены две двери. Одна тяжелая, дубовая, направо, вторая тонкая, резная, налево. — Куда идем? — флегматично поинтересовался я. «Налево — Налево! — ощерился рыжий. — И что тебя все время в горе мы всякий тянет? — вздохнул я, воздевая очи горя. — Да еще и налево. Куда только Айлиниэль смотрит? убортин попытался отвесить мне подзатыльник, но промахнулся. Тогда, не имея возможности достать обидчика, просто фыркнул и ускорил шаг. За резой дверью действительно был гарем: тихо журчащие фонтаны, мягкие диваны, разноцветные подушки, натянутые шелка, столики нагнутых ножках, золотые подносы с фруктами, кувшины с родниковой водой, и стук двадцать девушек, рванувших в разные стороны с оглушительным визгом как маргулы от благословения, честное слово. Лишь одна смуглая худощавая девушка-подросток с черными волосами, заплетенными в множество косичек и широкими браслетами на запястьях, замерла, потрясенно уставившись на нас. Тут же, как из-под земли, да не, на втором этаже никого не было, появились двое крупных мужиков с тяжелыми кхапешами в руках. — Убирайся отсюда, хархошево отродье! — Неожиданно писклявым голосом заявил один из них. Причем смотрел он только на Шамита. Сноска. Кхапеш. Меч с двойным изгибом клинка в односторонней заточкой. Внешним видом напоминает етаган. Конец сноски. Не понял. А есть здесь что, мимо проходил? Или опять призраком стал? Девушки тихо и согласованно повизгивали из своих углов. Но уже следующая фраза, высказанная Емнухом, поставила все на свои места. «И твари угу свою тоже забирай!» «Как как он меня назвал?» Первого хранителя Гарима я просто-напросто отшвырнул к стене, любуясь, как он красиво сползает на пол. «Тарк-мархар, у рыжего только кинжал!» Я резко обернулся. Емнух, угрожающе размахивая, хапешем удерживал убородня на порядочном расстоянии от себя. Пока что Шамид успевал уклоняться от сердито-свистящего меча, но не в силах воззвать к звериной части души, вряд ли он долго протянет. Я сделал шаг по направлению к многоликому, желая помочь, однако меня опередили. Та самая смуглая с косичками неожиданно рванулась вперед и резко опустила тяжелые кувши на голову явнуху. Он быстренько свел глазки в кучку, задумчиво изучил переносицу, мотнул головой, сбрасывая с волос осколки глиняного изделия, и, невнятно икнув, отключился. Так, ну и что дальше? «Махрут здесь?» — строго спросил я у смуглой. «С утра не было», — прищурилась она. «Ясненько». Я повернулся к оставшимся наложницам. Виск перешел в ультразвук. Особо чувствительные неэстетичными кулями тихо пребывали в обмороке вызывая горячее желание перевести в это мирное состояние всех остальных. «Дамы, в ближайшее время господину Махруду будет не до вас. Так что всем спасибо, до свидания!» Широкая улыбка. Теперь уже и не особо чувствительные решили полежать, позагорать. Вот молодца, теперь можно и поговорить. Я повернулся к Шамиту. «Пошли в кабинет?» Мы уже подошли к двери, когда сзади раздался сбивчивый голос. «Милорд, умоляю, подождите!» «Это она к кому?» Я повернулся к Рыжему. «Ты у нас, милорд?» «Да нет, вроде», — пожал плечами, он замечен не был. «Значит, ко мне. Забавно». Я медленно обернулся. «Чем могу помочь?» Смуглая с косичками осторожно подошла к нам. Как ни странно, у нее в глазах не было страха. Так небольшое опасение. «Милорд, умоляю», — запинать начала она, — «Помогите! Снимите с меня эти браслеты!» Она протянула руки, и только теперь я заметил, что по железу, обвивавшему тонкие запястья, змеится полоска рун. Похоже, господин Махрут решил, что антимагический ошейник будет выглядеть неэстетично, и заменил его на парочку браслетов. Крылья непроизвольно дернулись, и из горла вырвалось тихое шипение. Властелинной, из-за чего так ненавидели работорговцев. Когда-то давным-давно одного из моих предков угораздило попасться в плен. Еще совсем мальчишкой, а в этом возрасте не то что оборачиваться, колдовать нормально не умеешь. На него надели ошейник и продали. Сперва его использовали в качестве комнатного пожа, Потом мальчика на побегушках. Потом мой предок сумел освободиться только тогда, когда научился пользоваться своей магией. Он объявил торговцев живым товаром, личными врагами властелинов. И теперь мы ненавидим даже малейшие намеки на рабство, в том числе и ошейники-браслеты. Девушка даже не отшатнулась от проявления моего гнева. Интересно. Сможешь снять? Я повернулся к Шамиту и замер, увидев свое отражение в глубине его глаз. Лесаркаш! — Спокойно, Диран, спокойно. Полного перевоплощения нам пока не нужно. — Правильно мыслишь, малыш. Уборотень несколько долгих мгновений смотрел, не отрываясь на меня, затем повернулся к девушке, осторожно прикоснулся к браслетам и в тот же миг с тихим шипением отдернул руку. — Ткере, жжется, зараза! Девушка, сочувствующе вздохнула, покосившись на покрасневшую кожу. — Ты Ты многоликий? В такие браслеты обычно добавляется пара золотников нефрея. «Ткере!» – мрачно повторил рыжий. «Шпилька есть?» Шпилька обнаружилась в пышной прическе одной из гури лежащих в уголке. Вор распрямил тонкую полоску металла и осторожно засунул ее в маленькое, почти незаметное отверстие на браслете. «Замок хороший, мастер ковал!» – задумчиво сказал оборотень спустя несколько секунд после начала взлома. — Я и не сомневалась, — огрызнулась смуглая. — Вот только не лучше меня, — протянула рыжий, и в тот же миг браслет с тихим звоном упал на пол. — Давай вторую руку. За время ее диалога я успел пройтись по зале, позаглядывать в комнаты наложниц, шарахнуться от собственного отражения. Я знал, что мы красавцы, но не настолько же. И, не заметив ничего интересного, вернулся к выходу из гарема а пока я ходил примерно половина красоток прикидываясь обморочными короткими перебежками пополза к коридору прелестно второй браслет звучно крякнув напоследок присоединился к своему собрату спасибо кивнула шамиту девушка потирая запястье потом повернулась ко мне и прижав руку к груди склонилась в низком поклоне благодарю вас милорд снова с вас по золотому Ну, сколько можно мелордить? Терпи, малыш, пока ты в этом обличье, она, Это <-J2> она в твоем праве. Это надолго. у у Возмутиться я не успел. Смоглая выпрямилась, и теперь уже замер я, уставившись на ее лицо. От виска вниз по щеке девушки побежала тонкая полоска темно-бронзовых чешуек. Дошла до подбородка спустилась на шею, Тёмные глаза полыхнули алым. В наступившей тишине шпилька, выпавшая из руки Шамита, отозвалась грохотом кувалды. — Ты из старшей знати? — только и смог выдохнуть я. — Наполовину, — ухмыльнулась освобожденная, — мой отец был светлым. Из-за этих маргуловых браслетов я не могла перевоплотиться. А сейчас хочу сказать пару ласковых слов господину махруту. «Только после нас!» – непроизвольно выкрикнул я. Судя по ее глазам, после ласковых слов этой милашки, нам он ничего не скажет. «Ндя! Похоже, этот рабовладелец влип по-крупному. Я-то добрый и ласковый, а вот про смуглою такого не скажу». Представителей старшей знати тьма коснулась меньше, чем властелинов. А значит, способности у тех, кто принадлежит к роду гартарха намного превосходят остальных того у всех старших нет столь резкого взрыва силы при перевоплощении, а следовательно и шансов сойти с ума у них гораздо меньше. Способность к перевоплощению менее совершенному, чем у властелинов, у представителей старшей знати проявляется намного раньше, лет в 15-16. Но тут есть и минус. Эти возможности у представителей старшей знати могут быть скованы при помощи специальных браслетов или ошейников с добавлением небольшого количества нефрея. Он ведь первоначально против них и применялся. Это потом выяснилось, что и многоликие подвержены воздействию этой травы. Хорошо все-таки, что к властелинам это не относится, как и многое другое, впрочем.